Защита знаний. Андрей сидел в своей пещере перед ровно выложенным рядом из артефактных свитков, каждый из которых хранил боевую технику или целый блок знаний. Они лежали на высеченной плите, где каждая выемка под свиток была оформлена печатью усиления памяти, чтобы в будущем не допустить разрушения или утери содержания. Но теперь этого было недостаточно. Он знал, какая опасность может крыться в неумелом или алчном пользователе. Один извращенный разум с доступом к этим техникам и стиль превратится в орудие разрушения, а не развития. Ему нужен был фильтр, что-то большее, чем просто ловушка, испытание, порог, механизм отказа. И тогда он вспомнил тот момент, когда кость павшего бога вплела в его тело собственную технику пространства, не выдала ее, не дала изучить, а именно внедрила, вырвала из него слабость, принудила тело и душу подстроиться. «Ты получаешь только то, что можешь удержать». Именно такой же подход он и собирался реализовать. И первым этапом этого была подготовка печатей условностей. Для этого он достал один из свитков, посвященных базовой технике – скользящий шаг сквозь тень. На внутренней стороне, прежде пустой, Андрей начал вплетать в ткань бумаги печатные контуры. Но это была непростая печать доступа, он использовал переплетенную формулу из четырех направлений. Поток духовной энергии, чтобы активировать технику. Ритм душевной устойчивости определяется через колебания ауры. Согласованность тела и духа, резонанс на энергетическом уровне и, главное, реакция плетений на отголоски влияния кости падшего бога, который он хранил в себе как эталон. Он буквально вживлял в свиток образ ощущения, который испытал в момент, когда техника пространства вплелась в его плоть. Теперь каждый, кто пытался бы активировать технику из свитка, должен был воспроизвести в себе хотя бы часть этого пути. «Если еще не прошел испытание, ты просто не сможешь удержать поток», – пробормотал он. Вторым этапом должна была быть защитная реакция, так что следом он вложил в каждый свиток отложенный механизм подавления. Если какой-то разумный попытается взломать печать или прочесть технику насильно, активируется скрытая контрпечать, высасывающая часть духовной энергии, на короткое время отключающая доступ к техникам памяти и внутренним путям. Эдакая духовная пощечина. «Не убьет», — криво усмехнувшись, сказал он вслух. «Но и запомнится навсегда». Третьим этапом стал обратный резонанс. Для техник более высокого уровня, от средней категории до высшей, парень разработал вторичный канал резонанса. Этот канал был тончайшим магическим плетением, привязанным к самому свитку и образу техники, внутри которого и была встроена форма духовного вопроса. Не в словах, но в чувствах. Так что тот, кто берет такую технику для изучения, должен был бы, пусть даже подсознательно, воспринять ее с уважением. Если в его сердце будет только жадность или мания власти, то свиток останется глух и нем. Это был этакий принцип – не мастер берет технику, а техника выбирает мастера. Четвертым этапом стала точка ядра, так как самое интересное было впереди. Он решил каждую технику связать с порогом уровня развития ядра потенциального ученика. Для этого он использовал специальную формулу маркировки, в которой базовые техники требовали ядра как минимум до до уши третьей звезды, средние – не ниже до до уши пятой звезды с очищенной структурой, выше – только те, кто пережил прорыв и создал истинное ядро Доулин собственной подписью духа. Формула считывала отклик ядра с того, кто касался свитка, и если требуемый уровень отсутствовал, техника не раскрывалась. Не взрывалась, не уничтожалась, просто оставалась обычным куском артефактной бумаги. После всего этого наступило время сборки основной матрицы стиля, во время которой все эти уровни защиты и ограничения он вплел в общую матрицу, выстроив на основе артефактной схемы. Центральная точка – сердце стиля, путь одинокой тени. От нее расходятся линии к каждому свитку, техники элементу. Отдельный контур контроля ведет к его кольцу мастеру, в который он встроил ключ доступа, чтобы в будущем, если потребуется, снять или обновить любую защит. Когда солнце уже в очередной раз склонилось за скалы, Андрей наконец-то закончил. Перед ним лежали свитки и артефактные капсулы, теперь уже живые. Они дышали собственной логикой, реагировали на энергию и намерения. Это уже не просто записи техник, это была основа новой школы, которую мог постичь только достойный. Он медленно встал, посмотрел на вершины окружающих гор, затем на костяной меч, лежащий на алтаре рядом. Пусть будет так, и пусть эти знания не станут оружием в чужих руках. Сквозь пронизанные ветром вершины гор струился мягкий свет, предрассветная серость, едва окрашенная в янтарь. Воздух был холодным и колким, но на алтарной площадке, вырезанной в самом сердце долины, медленно поднимался пар от тела, охваченного напряжением. И это было тело самого Андрея. Он стоял босой на камне, обнаженный до пояса, с влажными от пота волосами, прилипшими к шее. Дыхание глубокое и размеренное, несмотря на ту нечеловеческую нагрузку, которую он испытывал последние часы. Сверху на него смотрели свитки, развернутые в воздухе, они были живыми. Они наблюдали за ним, сканировали его движения, его колебания энергии, ошибки, силу, ритм дыхания, все, чтобы вынести свой приговор, достоин или нет. Он знал, что этого мало, даже сейчас, когда его ядро сияло, как звезда, когда даже артефакты уже не сопротивлялись ему, в глубине сознания клубилась мысль, свербящая, как заноза. «Ты все еще не на пределе, и ты знаешь это». Ему было мало быть сильным, он был молодым, сильным, но одиноким, слишком странным. И, несмотря на все, гормоны кипели в теле, напоминая, что он все еще человек, он помнил запах женщин, их взгляды, их интерес, их осторожный трепет, и хотел это вернуть, но не в старом теле, не в старом статусе, не в старой маске немого слуги. Он хотел выйти к людям новым, таким, перед кем преклоняются, кого уважают, кому завидуют и к кому тянутся. А значит, он должен был пробиться дальше, чем горделивое звание «да до уши», того, чем кичили старейшины. А значит, ему нужно было тренироваться еще больше, чтобы выйти за пределы тела и духа. Именно поэтому уже в который раз он начал свое утро с разогрева не просто пробежки или боевых движений он бежал вверх по вертикальному склону укрепляя стопы духовной энергии сдерживая силу не позволяя ей вырываться неконтролируемо потом бой с фантомами они были совершенны он создавал их из памяти один его собственная проекция времен когда он еще был слабым другой тот самый отшельник что впоследствии оказался архидемоном его товарищи жрецы потом сектанты забители пяти пиков бессмертных чей взгляд был полон презрения Последним – абстрактный образ того, кто может быть сильнее, кто захочет уничтожить его только за сам факт существования. Фантомы били по-настоящему, их мечи разрезали воздух, их магические удары пытались пробить его защиту. Копье святого приходилось метать одновременно на несколько проекций, раз за разом переплетая техники, чтобы увидеть, где скрывается плетение, где распадается поток энергии. Он понимал, что его собственное ядро не было обычным, оно уже впитало в себя отголоски силы кости павшего бога и даже рвануло вверх после последней пилюли. Но теперь он начал слышать внутренний пульс, ритм, что шел глубже, чем просто духовная энергия. Это была песня боли и силы, отражающая все, что он пережил. Так что он начал работать под этот ритм, создавая новые серии техник, которые ложились на пульсацию ядра, словно удары сердца. Копье, древний меч святого, костяной меч, энергетические всплески – все соединялось в единую систему. Потом начинались испытания на выносливость и контроль. Он поставил перед собой задачу удерживать плетение умножения через копье святого в течение трех часов без остановки, атакуя фантомы, одновременно подпитывая защитные печати и блокируя попытки проникающих иллюзий со стороны костяного меча. От такого напряжения его мозг буквально гудел, кровь бешеным колокольным набатом стучала в висках. Сердце билось быстро, и из ушей ползли тонкие дорожки крови, но он не останавливался, так как хотел дойти до точки предельного давления, и на третий день он рухнул, ни от ран, ни от повреждений, от перегрузки духа. Энергетическая структура начала распадаться, и только благодаря тому, что он заранее активировал плетение автовосстановления, его сознание не рассыпалось. Он лежал, прижавшись к каменной плите, глядя на трепещущий в воздухе фантом, собственное лицо, искаженное гневом, болью и жаждой мести. «Вот и ты, настоящий я, и я тебя не боюсь». А после на его измученный разум обрушилась тишина. Когда он очнулся, снова было утро, пот с его лба. Ядро, несмотря на изнеможение, не распалось, оно закалилось. Плотность духовной энергии возросла, каналы усилились, тело стало воспринимать резкие рывки энергии без разрывов и боли. Он почти пересек черту, о которой кричали старейшины сект, он уже стоял одной ногой за уровнем «да до уши», а значит он был готов вернуться в мир, и никто уже не посмеет называть его ущербным. Никто. Время в горах потеряло очертания, сменялись дни и ночи, проходили туманы, уходили ливни, воздух, то пел, то звенел от холода, а Андрей все еще не покидал свои долины. С каждым прорывом ядра, с каждой новой ступенью в пределах уровня «да» до «уши» он становился другим, не только сильнее, структурно и качественно иным. Он сам себе становился ареной и кузней, обрабатывая свое тело, разум и дух с холодной почти клинической методичностью. Все началось с того момента, как он почувствовал, что накопленной энергии слишком много, она гуляла по меридианам с избыточной силой, все время норовя вырваться из-под его контроля, и это означало одно – пора было готовиться к новому прорыву ядра. Для этого он разложил схему из печати усиления стабильности канала, собранную вокруг центра медитации. Перед ним стоял божественный котел, внутри свежесваренная пилюля укрепления ядра, насыщенная соком корней стального лотоса, пеплом чешуи черной ящерицы и медленно извлеченной эссенцией минерала ритмоглина. Пилюля была третьего ранга, но Андрей заранее приготовил еще пару, четвертого и пятого. Он уже четко знал, что одной не хватит. Вдох и мягкое сияние окутало его грудь. Он чувствовал, как ядро, будто сердце отдельного существа начало сжиматься и расширяться под напором энергии и воздействия пилюли. Он вливал туда все, что только мог – свою волю, чистую духовную энергию, резонанс артефактов, что сейчас его окружали, и печать, что оставил в его теле осколок падшего бога. Когда прошел первый прорыв, внутри стало тише, но плотнее. Энергия больше не рассыпалась, не билась, словно приливные волны скалы. Она концентрировалась, создавая ядро в ядре, нечто более плотное в его собственной основе, что начало накапливать устойчивый импульс. Потом пошли дальнейшие уровни, второй, третий, четвертый, и с каждым уровнем возрастала и сложность. На втором прорыве Андрей впервые почувствовал, как один из каналов в левом плече начал разрушаться. Он срочно влил туда каплю крови, насыщенной духовной энергией, и закрепил печатью восстановления. На третьем его защита провалилась, и энергия ударила по глазам, вызвав кровоизлияние. На четвертом затрещали зубы, не выдержав напряжения челюсти. Каждый прорыв требовал новых пилюль. Пелю он заранее сварил в режиме тишины, иногда сутками вычищая пламя до нужного спектра, контролируя даже темп дыхания, чтобы сохранить точность выжигания шлаков и сохранении эссенции. Он не доверял инерции, каждая новая пилюля для укрепления ядра должна была быть максимально плотной, насыщенной, но не взрывоопасной. Именно тут помог божественный котел, его структура гасила лишние энергетические флуктуации, не позволяя компонентам войти в конфликт. Пятый и шестой прорывы стали для парня настоящим испытанием, потому что там он ощутил настоящую границу боли. Именно на этих уровнях Андрей почувствовал пределы, которые делили обычных культиваторов от тех, кто действительно шагал по грани. На пятом прорыве ему пришлось поглощать пилюлю шестого ранга, несмотря на то, что его тело к этому еще не было полностью готово, и он получил целую гамму незабываемых ощущений – ожоги изнутри, мерцание зрения, потеря слуха на несколько часов, но он все это пережил и стал сильнее. На шестом уровне ему пришлось задействовать артефакт копья святого не только как ретранслятор, но и как стабилизатор. Через его плетение он сдержал энергетическую волну, что могла разнести поле для медитации и обнажить его присутствие. Седьмой-восьмой прорывы показали стабильность разработанной им системы. К этому моменту он уже создал свитки, в которых начал записывать особенности прорывов. Каждый уровень – своя вибрация, свой резонанс ядра, своя настройка меридианов. Он научился видеть потоки энергии, не просто ощущая их, а различая в них структуру и цвет. На седьмом прорыве он начал использовать двойную технику дыхания телом и ядром по отдельности. На восьмом в пилюле он впервые добавил одну каплю крови древнего зверя, добытую при помощи артефакта хранения. Результат был ошеломляющим. Энергия в ядре взвыла, создавая вибрацию, похожую на голос. Возможно, он приближался к самосознанию ядра, этап, доступный единицам. Девятый уровень – это было почти за гранью. На этом уровне ядро парня само начало реагировать на происходящие изменения. Не он вливал силу в тело, а оно отзывалось на угрозы. Оно вибрировало, стоило лишь ему сосредоточиться. Это была уже форма живого артефакта внутри него самого. Чтобы пройти девятый уровень, ему понадобилось три пилюли шестого ранга. Одна капля очищенной энергии из ядра горного змея, активное использование защитной печати на почках, чтобы не спалить канал, Стабилизация шла через двойное плетение техник, слияние и распыление, и почти шесть суток медитации без сна и еды. На седьмые сутки он переродился, не просто физически, даже сам окружающий его мир начал ощущаться иначе. Как итог, девять уровней «да» до уши были позади. И теперь фактически каждый его шаг вызывал отклик земли, дыхание, завихрение в потоках энергии. Сила отталкивала насекомых и притягивала свет. Он еще не был на уровне Доулин, но теперь этот барьер казался достижимым.